Джек вдавил в пол левую педаль, накренив лодку и заставив ее сделать резкий вираж влево, он только что едва не врезался в высокий шишковатый столб, нежданно-негаданно возникший перед ним из темноты. Стабилизировав субмарину, Джек обогнул столб и оказался в настоящих зарослях из множества таких же колонн и шпи. Некоторые из них были не толще человеческой руки, но вздымались на десятки метров вверх. Другие по размерам можно было сравнить с Калифорнийским мамонтовым лесом, но Утиллс едва не влетел со всего хода в каменный лес. Чарли на борту Фатома задохнулся от восторга. Жек никогда прежде не видел ничего подобного. Он поднял лодку немного выше, чтобы выбраться из каменной еще бы, но ему все равно приходилось лавировать между самыми высокими и торчащих с дна столбов. — Что это такое? — спросил он. — Лавовые столбы, полые внутри базальтовые колонны, образовавшиеся в результате выброса через маленькие трещины в мантии раскаленной лавы, моментально остывшей затем в холодной воде. Джек перегнулся вправо, чтобы лучше разглядеть диковинные заросли, и увидел огромного осьминога, поднимающегося со дна. В луч прожектора попала и шарахнулась в сторону испуганная рыба. — О них еще мало известно, — продолжал Чарли. — Эти штуковины открылись совсем недавно. джек проплыл мимо чудовищной колонны не менее трех метров диаметром вверх, который терялся в темноте до его головой. — Будь осторожен, джек Как я уже сказал, наличие лавовых колонн свидетельствует о том, что этот район нестабилен, так сказать, горячее местечко с точки зрения тектонической активности. Но я прикрою твою спину». «Если Сейсмограф хотя бы пикнет, я сразу посылаю тебе сигнал «Сос». Ты меня слышишь?» «Да уж не откажи в любезности!» Джек хрипловато откашлялся. «Лиза, ты меня слышишь?» «Да, Джек. Каково мое местоположение?» «По отношению к точке, в которой военные забелинговали сигнал черных ящиков». Последовала короткая пауза. «Загружаю в твой компьютер свежие данные. Ты должен находиться почти над ней» метрах в 120 к северу. Джек глянул на компас. Стрелка безостановочно скакала из стороны в сторону, преодолевая половину циферблата за каждый прыжок. Он постучал по стеклу прибора, но это не помогло. Странно, еще десять минут назад компас работал безупречно. «Лиза, похоже, тебе придется взять на себя функцию лоцмана и провести меня до места назначения по радио. Мой компас вдруг забарахлил». «Хорошо». — В таком случае разверни нос лодки на тридцать градусов, а потом начинай движение. Джек медленно развернул наутилус, взяв в качестве точки отсчета одну из базальтовых колонн. — Как теперь? — спросил он. — Отлично. Давай прямо. Джек надавил на педали субмарина медленно двинулась вперед, прогрызая себе лучами прожекторов путь в густой темноте. — Очень хорошо, — прокомментировала Лиза. — Ты идешь прямо к цели. Хмурясь, Джек наблюдал, как мечется стрелка компаса. Это напомнило ему недавние события, когда его застало врасплох извержение подводного вулкана. — Наверху! Там что-то странное! Внезапно свет проекторов на Утилоса ударил Джеку в глаза, отразившись в твою! — крикнул он. — Мать! — закончил за него Лиза. Путь ему пригодил массивный треугольный кусок светлого металла. В свете ксеноновых ламп на его поверхности было четко видно изображение американского флага. Это была хвостовая часть борта номер один. «Орел обнаружен!» — прошептал Джек. Он еще больше замедлил ход, поднял наутилус над стабилизатором самолета, настроил освещение таким образом, чтобы оно было максимально рассеянным, и направил прожектора на морское дно. Обломки Боинга 747 были разбросаны широким неровным кругом. Опускаясь на дно, они повалили сотни хрупких базальтовых столбов, и теперь посредине каменных джунглей образовалась огромная прогалина, усыпанная рваными кусками плоскостей фюзеляжа. На ее дальнем конце возвышались подводные холмы. Джек медленно обогнул место аварии, а затем приблизился к кабине пилотов. Сквозь выбитые стекла четко виднелась приборная панель. Он отвел глаза, боясь увидеть нечто значительно более страшное. В памяти его всплыли воспоминания о катастрофе космического челнока. Еще одно падение с небес. Наверное, так же выглядели останки Атлантиса. Жека передернула.